Глава шестнадцатая. Сбылась мечта идиотки. Господи, как же хорошо жить! Йодская улыбка растянула губы. Тело колбасит, адреналин все еще кипит в крови, но на душе радость, внеземная радость. Инга перевернулась на живот, лапы растянулись в разные стороны. Это было нечто. Это было. Круто! Сбылась мечта идиотки. Один только скоростной спуск с вертикальной металлической лестницы, чего стоит. Так быстро и так самоотверженно она еще никогда не бегала. Впрочем, Инга согнула в локте правую переднюю лапу. С ее новым телом, гибким и необычайно энергичным, это не так уж и трудно. Точно. Крысинное тело. Будь-то в первый раз Инга оглядела сама себя лапы с пятью гибкими пальцами и острыми коготками, широкие круглые уши, вытянутая морда и, конечно же, длинный облезлый хвост. Все, как рассказывал Виант. Даже больше. Она тоже черного цвета. Бог знает почему, но последнее обстоятельство обрадовало Ингу отдельно и особо. Но это еще ладно. Длинный хвост, словно бич, легонько шлепнул по тонкому древесному стволу. Ради забавы Инга несколько раз Сжала и разжала пальцы на передних лапах. А теперь еще один эксперимент. Коготь на указательном пальце осторожно ткнулся в черный нос. Потрясающе! Инга мелко-мелко захихикала. Изумительное ощущение. В ее распоряжении полный спектр чувств. Уши слышат, как где-то рядом весело визжат дети, а ветер шевелит листья у нее над головой. Лапы ощущают прохладную влагу, а кожа — легкие прикосновения. Натруженные пальцы все еще будят от былой перегрузки. Даже желудок и тот уже намекает на желание заняться самой любимой работой — перевариванием еды. Передние лапы прошлись по широким ушам. Инга тряхнула головой. Невероятно. Не будь она в теле крысы, то ни за что не поверила бы, что оказалась в виртуальном мире. Другая реальность и в самом деле, буквально до неприличия, реальней некуда. Если в стартовом меню она поняла это умом, то здесь и сейчас, в крысином теле, под раскидистым кустом, прочувствовала это собственной шкурой. Инга перевернулась на спину, лапы в стороны. Усталость холодным свинцом разлилась по телу. «Нужно отдохнуть. Хотя бы немного. Хотя бы минут десять». Впрочем, ни на что другое сейчас она просто не способна. Виант не зря предупреждал. Другая реальность и в самом деле коварная штучка. Вот что было выбросить ее под защиту этого великолепного кустика? Так нет же! Злость горячей волной поднялась с одной желудка и выплеснулась через нос недовольным писком. Другая реальность специально выбросила ее на крыше высоченной водонапорной башни. Прекрасный вид сверху, голый металл и горизонтальная лестница в виде призрачного укрытия. Будь-то и этого мало, коварная игра натравила на нее хищную птицу. Сфера возрождения без проблем сдержала первую атаку пернатой твари. Очень похоже на то, что птичка заметила крысу над стальной крышей, а вот серого шарика вокруг грызуна для нее просто не существовало. А потом начался кошмар, дурдом, кошмарный дурдом. Даже обидно весьма. Вианту в момент появления в игре было гораздо легче удрать от голодной собаки и схорониться под мусорным баком. Ей же Инга закатила глаза. Пришлось не просто удирать, а еще и спускаться по двум вертикальным лестницам до самой земли. Но! Самодовольство приятной волной растеклось по телу. Она выдержала. Выдержала самое первое испытание, что не спасла на ее голову Другая реальность. Но почему же так холодно? Инга рывком перевернулась на лапы. Экстремальный спуск с водонапорной башни не только высосал из тела массу энергии, но и заодно разогрел его, словно сосиску в микроволновке. Однако теперь, спустя буквально пару минут, внутренний жар благополучно испарился. Инга поежилась. Теперь же ее обдувает весьма и весьма прохладный ветерок а земля так вообще холодная. Жухлая травка, как теплоизоляция, вообще никакая. Как бы не хотелось поваляться в горизонтальном положении, хотя бы на часок, но придется шевелиться. Впрочем, грех жаловаться. Инга потянулась всем телом. Краткий отдых пошел на пользу. Излишки адреналина выкипели из крови. Усталость никуда не делась, но лапы худо-бедно все же могут держать тело параллельно земле. Игра в догонялки с пернатой тварью более чем выразительно преподнесла очень важный урок. Инга тихо вздохнула. Теперь она — крыса. И как крыса, должна вести себя очень осторожно. В первую очередь, глаза торопливо разбежались по сторонам, будет далеко не лишним найти другое, более надежное убежище. Только где? Детские голоса гремят и хохочут рядом со всем. Осторожно, то и дело, огибая тонкие стволы и ветки, Инга перебралась на другую сторону развесистого куста. Понятно. Голова машинально качнулась. Чего и следовало ожидать. Перед Ингой развернулась самая обычная, даже банальная детская площадка. Прямоугольный пятачок свободного пространства с коротко стриженной травой в обрамлении стен из живых кустов. Несколько качелей, карусель, песочница, радуга, две скамьи со спинками и неизменный атрибут подобных площадок, два ряда, вкопанных наполовину в землю автомобильных шин. И все это великолепие раскрашено яркими красками. Прохладный ветерок, словно вода, омыл тело Инга, поежилось. Теперь понятно, почему так холодно. Осень на дворе. Пятеро малышей, что с визгом суетятся возле карусели, одеты в джинсовые курточки с длинными рукавами. Головки прикрыты вязаными шапочками. Две женщины, что сидят на скамье и поглядывают на детишек, одетые в демисезонное пальто и черные сапожки. Точно осень. Если не сказать еще хуже, поздняя осень. Снега нет, но на ночь на улице лучше не оставаться. Иначе можно будет легко превратиться в замороженный трупик. Крысы — южное животное. Снег и мороз им противопоказан. Тем более нужно найти хоть какое-нибудь убежище хотя бы на полчаса, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. Над плотными кустами с пожелтевшими листьями возвышаются красные крыши уютных коттеджей. Широкие окна сверкают белыми пластиковыми рамами. Это не похоже на деревенские избы. В подобных домах обычно живут горожане. Даже по расстоянию между стенами можно понять, что во двориках возле коттеджей нет и быть не может сараев для кур, коров и прочей живности. Максимум небольшая зеленая лужайка под мангал для шашлыков и не более того. Хотя там же могут найтись будки для собак или лежанки для домашних кошек. За спиной четырехногим исполином возвышается водонапорная башня. Инга скосила глаза в сторону. Из-за пернатой твари она толком так и не смогла осмотреть окрестности. Но какие-то здания вроде как были. Знакомой дорогой Инга вернулась к водонапорной башне. То ли ястреба, то ли сокола не видно. Это хорошо, но терять бдительность все равно не стоит. Инга осторожно выглянула из-под укрытия веток. Увы, голяк полнейший. Сразу за башней раскинулось огромное поле. Не так давно здесь росла то ли пшеница, то ли овес, может, еще что-то. А сейчас на темной, свежевспаханной земле остались параллельные полосы от колес сельскохозяйственной техники. Не. Инга скривилась, ловить в этом направлении нечего. Тогда Инга оглянулась, попытать счастье и перебраться в ближайший коттедж? Как часто повторял Виант, это аксиома. У каждого дома, здания, любого другого сооружения должен быть как минимум один крысиный вход. Инга грустно усмехнулась. Вот уж никогда не думала, что доведется лично проверить это утверждение на истинность. Впрочем, пока есть цель поближе. На противоположном конце поляны под водонапорной башней возвышается железный ящик. Желтые бока почти сливаются с пожелтевшими листьями. Зато контрастно выделяется красный предупредительный треугольник с изогнутой молнией. Ну точно, это электрический щиток. Уж всяко в водонапорной башне имеется какой-нибудь насос или лампочка. Вот отличное место, где можно будет передохнуть и собраться с мыслями, но при этом не придется пугливо озираться по сторонам. Хищной птицы не видно и не слышно, но страх перед открытым пространством уже надежно прописался в подсознании. Инга двинулась в обход. Когда над головой густые ветки, гораздо спокойней. Это когда ты человек, то 10 метров по лужайке с коротко скошенной травой кажутся легкой прогулкой. А когда ты крыса, то эти же 10 метров кажутся смертельно опасной территорией, где на тебя в любой момент может спикировать пернатая тварь. В обход, в обход и только в обход. Мама! Держи! От неожиданности Инга машинально прижалась к холодной земле. Не будь сейчас у нее над головой куста, то непременно дернула бы с места, как спринтер со стартовой черты при грохоте пистолета в руках судьи. Хотя, спрашивается, Чего бояться? Нила, аккуратней! Раздался женский голос. Все правильно. Инга осторожно двинулась дальше. Детскую площадку от водонапорной башни отделяет не такая уж и широкая стена кустов. Вряд ли детвора, да еще под присмотром строгих родительниц, ринется в кусты ловить грязную крысу. Еще чего доброго порвут свои курточки и шапочки. Впрочем, Инга грустно улыбнулась. Если к синее и в самом деле предстоит пережить ядерную войну, то детки, если и рванут в кусты ловить крысу, то следом за мамами. А пока для такого сценария на самих мамах слишком добротное демисезонное пальто и чистые сапоги. Живая стена, как оказалось, не сплошная. Инга остановилась перед прорехой шириной в метр. Рядом в опасной близости визжат дети. Впрочем, люди жутко невнимательные существа, особенно взрослые. Инга на одном дыхании перескочила через тропинку. Страх открытого пространства — это уже святое для крыс. А это что такое? Инга приподнялась на задних лапах. Передние оперлись на нижнюю ветку. Запах. Ноздри уловили обалденный запах хлеба, вареного мяса и специй. Желудок тут же разразился недовольным скрежетом. Пока она, как партизан, шарилась по кустам и пугалась открытой местности, как-то было не до еды. Зато теперь... Будь-то она не крыса, а служебная собака, Инга двинулась по следу. Хотя спрашивается, откуда здесь может быть хлеб, вареное мясо и специи. Ни столовых, ни кафешек, ни закусочных для крыс не существует в принципе. Метра через два Инга остановилась и подняла голову. Понятно откуда. И как только сразу не догадалась. В развилке между тонкими веточками очень удачно застряла недоеденная булочка с вареной сосиской. Красный кетчуп, словно кровь, тягучими каплями стек на узкую травинку. Инга в растерянности плюхнулась на задницу. Мусор. Это мусор. Как ни крути, а все равно мусор. Либо кто из детей либо кто из их мам не доел так называемую горячую собаку, а закинул ее в кусты. Хотя Инга напрягла глаза, если судить по ширине бороздок на срезе вареной сосиски, это был ребенок. В душе в кровавой сети схлестнулись брезгливость и голод. Инга недовольно шмыгнула носом. Она интеллигент в шестом поколении и вполне себе обеспеченная семьи. Она никогда не питалась мусором и объедками. Мама, как дочь заслуженного педагога, так вообще приучила ее даже завтракать за столом с белой скатертью, салфетками и полным набором столовых приборов. И чтобы такую каку, прости господи, в рот подтянуть. Да, это все так. Но все условности этикета и элементарной гигиены остались в реальности. Здесь и сейчас... Суровая виртуальность диктует свои законы и правила, и самый первый из них очень хочется жрать. Так что не стоит ломаться, раз уж другая реальность так, кстати, подбросила столь приятный и пахучий бонус. Ну а то, что на сосиске остались следы чужих зубов, так-то мелочь. Эх, передние лапы уцепились за недоеденную горячую сосиску. Сгорел сарай, гори их хата. Инга рывком вытащила из развилки между тоненькими веточками остатки булочки с вареной сосиской. К чему оттягивать неизбежное? Вианту приходилось жрать гораздо более унизительные отбросы. Так, например, на контейнеровозе Гангала ему приходилось подъедать то, что побрезговал судовой кот. И ее ждет такая же судьба. Зубы впились в вареную сосиску. Первый кусок со скоростью реактивного самолета ухнул в желудок. Инга закатила глаза. «Как же вкусно!» «Вот уж никогда не думала, что выброшенная в кусты булка может быть такой!» Зубы оторвали второй кусок вареной сосиски такой вкусной. Вареная сосиска первой исчезла в желудке. Следом за ней отправилась булочка. Инга не стала выпендриваться и напоследок слезала вязкий, но такой вкусный кетчуп с тонкой травинки. На полусогнутых Инга отвалила в сторону. Вот и все. Так сказать, она потеряла невинность. Зато довольный желудок заткнулся. Можно сказать, она пообедала более чем сытно и очень даже вкусно. Одно плохо. Кончик языка прошелся по сухим губам. Пить хочется. Капризный малыш не догадался заодно забросить в кусты початую бутылку питьевой воды. Впрочем, пока терпимо. Насытый желудок виртуальная реальность скачет перед глазами. Гравитация настырно предлагает сгрести в кучу побольше сухой травы и завалиться спать прямо под ближайшим кустом. Но нельзя. Инга энергично тряхнула головой. Сонный морок несколько развеялся. Тем более не стоит падать под ближайшим кустом, когда электрический ящик рядом со всем. Острый крысиный нос, словно театральные занавески, раздвинул густую траву. Если сверху распределительный щиток выглядит очень даже красиво и добротно, то снизу картина не столь красочная. Это же обычное железо без какого-либо покрытия в виде цинка или хрома. От времени воды и перепада температур масляная краска растрескалась и местами отвалилась рваными кусками. Рыжая ржавчина поела металл насквозь. Тем лучше. Острые коготки легко проткнули ржавый металл, а теперь плавно потянуть на себя. От напряжения из пасти вырвался сдавленный писк, но оно того стоило. Ржавый уголок, словно маленькая дверца, выгнулся наружу. Инга просунула нос в дыру. Размер крысиного входа вполне достаточен, чтобы можно протиснуться целиком. Десять шагов в сторону. И без того едва яркая дыра осталась за поворотом. Первозданная тьма окутала Ингу. Но тут очень вовремя включилось знаменитое ночное зрение. Ого! От восхищения Инга качнула головой. Оно и в самом деле черно-белое, зато невероятно четкое. Внутренности распределительного ящика выплыли из чернильной темноты во всем своем великолепии. Можно разглядеть все, вплоть до тонких пыльных паутинок на кабелях и мелких сухих травинок на земле. Инга вытянула шею и превратилась в слух. Уши тут же уловили едва заметное гудение. Ну, конечно, у нее над головой четыре автоматических выключателя. Эдакие черные ящики с широкими ручками для переключения. В кабелях под бугристой пластиковой изоляцией бежит переменный ток. Но волноваться не стоит. Инга смело забралась прямо на связку пыльных электрических кабелей. Если не грызть изоляцию, то дедушку тока можно не бояться. Внутри электрического ящика, если и теплее, чем снаружи, то на градус 2. Зато не дует. И можно не бояться ни кошек, ни пернатых хищников. Инга вытянулась в полный рост. Передние лапы ощупали набитый живот. И смешно, и грустно разом. Там, в реальности, она тщательно следила за своей фигурой. Пусть и щадящая, но все равно диета. И постоянный страх ненароком слопать лишний кусок. Спорт, косметика и все такое. А тут, не далее, чем пять минут назад, она впихнула в себя не такой уж и маленький огрызок горячей собаки. Откровенно говоря, будь булка с вареной сосиской больше, то впихнула бы ровно столько, сколько смогла бы затолкать в собственное горло. Иначе говоря, диета тихо рыдает в сторонке. Никогда не стоит пренебрегать чужим опытом. Виант часто рассказывал, как ему доводилось, То голодать сутками, то сутками же объедаться до потери пульса. А что делать? Карманов на крысиной шкуре нет. Рюкзак на плечи не забросишь. Даже простейшая сумка через плечо и та абсолютно бесполезна. Вот и приходится запасать еду древнейшим способом. В складках жира на талии. Правда, крыса как персонаж обладает очень приятной особенностью. Как не раз рассказывал Виант, его желудок либо переваривал то, что в него попало, либо тут же в категорической форме выбрасывал наружу. За все время жизни на ксинея, несмотря на паршивое и крайне неравномерное питание, у бывшего напарника ни разу не заболел живот. Вот такая приятная особенность. Правда, Инга улыбнулась, Виант все же побаивался закусить откровенным ядом. Относительно теплая изоляция, электрических кабелей и полный желудок расслабили тело и успокоили душу. Мышцы напряженно гудят, усталость медленно капля за каплей стекает с них тяжелыми свинцовыми каплями. Бешеная игра в догонялки с пернатой тварью все еще дает о себе знать, но уже не так страшно. Еще полчаса, максимум час, и можно будет отправляться дальше. Еще бы знать, куда именно. Впрочем, Инга перевернулась на левый бок. Только сейчас у нее появилась возможность разобраться со внутренним интерфейсом игры. Именно там должны быть ответы на все вопросы. Ладно, Инга улыбнулась собственным мыслям. Если уж не на все, то хотя бы на часть из них. Закрыть глаза и расслабить глазные яблоки. Перед внутренним взором тут же появился внутренний интерфейс игры белесый круг и стрелка в виде прямого угла. Это должно быть виртуальный компас, как в свое время назвал его Виант. В верхнем правом углу ряд символов, а это должно быть расстояние до цели. Вот где впервые пригодилось знание детарского языка. Еще до найма в синюю канарейку Инга основательно выучила английский и немецкий языки. Но с ними в некотором смысле было легко. Многочисленные книги на языке оригинала, недублированные фильмы, интернет, живое общение с носителями существенно помогли освоить иностранную речь. На английском Инга вообще научилась говорить более чем бегло. С гитарским языком было совсем иначе. Умный мальчик Илья, штатный лингвист синей канарейки, Илья Шмыгин, сумел вытянуть из вианта более чем основательную базу гитарского языка. А вот с практическими материалами получился полный завал. Все, что было в распоряжении Инги, так это весьма тоненькая книжечка с переводами на дитарский язык нескольких рассказов Пушкина и двух современных авторов. И все. Вот и сейчас, когда Инга впервые в другой реальности столкнулась с дитарским языком, вполне себе знакомые символы сперва потребовалось узнать, а потом осознать их значение. «Быть того не может!» От удивления Инга выпучила глаза. Внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Или показалось? Вновь сомкнуть веки и развернуть внутренний интерфейс. Нет, не показалось. В верхнем правом углу ряд символов указывает расстояние до цели. 1160 тысяча километров. Всего лишь жалкая тысяча с хвостиком до точки выхода? Если Виант не ошибся, то точка выхода должна находиться на противоположном конце ксинеи, а это точно 25 тысяч километров, ну, или чуть меньше, если учесть, что она отошла от точки входа на крыше водонапорной башни максимум на 10 метров. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Инга принялась торопливо копаться в различных меню внутреннего интерфейса игры. У другой реальности нет никаких причин чтобы устроить ей такую поблажку. Конечно, очень хочется верить в свою счастливую звезду, только холодный разум упорно шепчет, что должно быть другое, более правдивое объяснение, оно же подстава со стороны другой реальности. Так, не то, не то, тоже не то. Виант часто описывал структуру меню. Будь у нее больше опыта в детарском, то... Ага. Сердце дернулось от нервного ожидания. Искомая строчка — цель игры. Чуть ниже — два пункта. Целых два! Первый — найти Вианта Фурнака. Второй — создать с Виантом Фурнаком командную игру. Как? От удивления Инга вытянулась гитарной струной на связке электрических кабелей, от чего внутренний интерфейс тут же свернулся. И это все? Все, что от нее требуется? А в чем подстава? Западло. Любая другая неприятность. Хотя Инга вновь развернула внутренний интерфейс игры. Одна подстава уже есть. Взгляд быстро пробежал по строчкам меню. Задание ничуть не изменилось. Найти Вианта и создать с ним командную игру. А это значит, что будет еще и третий пункт. Дойти до точки выхода. Но он появится только и только тогда, когда она найдет Вианта. Свернуть внутренний интерфейс игры и тут же развернуть его вновь. 1160 километров. Это много, если бежать на своих четырех. Но она, естественно, не будет этого делать. Пока на Ксинея царит мир, грех не воспользоваться транспортом людей, особенно железнодорожным. Что Виант во время первой ходки и делал. А это максимум 10 дней. Местная неделя. Но для начала напарника, Виант вроде напарник, нужно предупредить. Командная игра подразумевает наличие внутреннего чата для общения между игроками. Он должен быть где-то здесь. Обязательно должен, ибо Виант рассказывал о нем. Если заранее скоординировать собственные действия, двигаться навстречу друг другу, то первые два пункта получится выполнить еще быстрее, дней за пять. Взгляд заметался по строчкам меню. Мысленные клики по кнопочкам и стрелкам. Ага, вот и он. Но. Досада. Обида и грусть едва не брызнули из глаз вместе с горючими слезами. Здравствуй, подстава номер два. Внутренний чат имеется, но он не активен. Мысленные клики отдаются в голове пустыми щелчками. Это как сжать на спусковой крючок АК-15, когда магазин уже пуст. Строчка меню «Чат» затянута мутной пленкой. Дьявол, как обычно, спрятался в деталях. Инга вернулась к виртуальному компасу. Логично предположить, что Виант ни сном ни духом не ведает о ее существовании. Коль он сам отказался от командной игры, то он до сих пор уверен, будто они оказались в разных играх. Однако другая реальность решила иначе. Счетчик расстояния в верхнем правом углу уже другой. 1161 километр. Будь-то и этого мало. Последняя цифра мигнула и сменилась на двойку. Итого до напарника уже 1162 километра. Конечно, Виант не будет сидеть на месте и ждать, пока она его найдет. Еще глупее надеяться, будь-то они двинутся навстречу друг другу. Логично предположить, что цель его миссии ⁇ ядерный конфликт осталась прежней. Добраться до точки выхода на противоположном конце к синей. Кстати, Инга нахмурилась, от чего внутренний интерфейс игры опять свернулся. Единственный реальный способ нагнать напарника – это прикинуть его возможный маршрут и перехватить по дороге в каком-нибудь удобном месте. Что что, обижать по направлению стрелки виртуального компаса смысла нет. Таким макаром она будет преследовать его до самой точки выхода, а это не есть хорошо ибо догонять всегда гораздо сложнее, чем убегать. Даже когда тот, кого преследуешь, не знает о погоне. От былого приподнятого настроения не осталось и следа. Инга грустно вздохнула. Не радует даже полный желудок. Возня с пернатой тварью была эпической и весьма эмоциональной, но не самой сложной. А что произойдет, если она так и не догонит Вианта? Ведь в этом случае она не сможет выполнить оба пункта своего задания. Тогда она рискует застрять в другой реальности навсегда. И это еще половина беды. Атомная война на подходе. Ведь не зря миссия так и называется – ядерный конфликт. К слову о войне. Привычным образом Инга развернула внутренний интерфейс игры. Под белесым кругом виртуального компаса в левом нижнем углу еще ряд цифр. Это дата. Итого получается, что сегодня 14 мая 8313 года. До роковой даты 13 сентября осталось 4 месяца. Глупо надеяться, будь то ядерная война начнется хотя бы на день позже. 13 день 13 -го года. Это звучит красиво и страшно. Для сравнения, четырнадцатый день тринадцатого года уже не то. Времени осталось мало, можно сказать впритык. Впрочем, это логично. Ей не нужно учить гитарский язык. Пусть и не с легкостью, но она уже сейчас может читать текст на местном языке и даже воспринимать его на слух. Конечно, придется еще потренироваться, изрядно попутаться и поломать голову, но это все не более чем технические сложности. У нее нет надобности зависнуть в какой-нибудь местной школе на 7 месяцев, чтобы понять, о чем там у нее над головой болтают люди. По железному электрическому ящику забарабанил дождь. Тут же обдало холодом. Инга поежилась. Как-то не похоже, будь то снаружи середина мая. Скорее, середина осени. Жухлая трава и желтые листья более чем выразительно говорят об этом. Впрочем, Инга печально улыбнулась. Удивляться не стоит. Другая реальность забросила ее в южное полушарие Ксении, где как раз середина осени, пусть и май на календаре. А это значит, что скоро зима. Еще одна очень серьезная проблема на ее голову. Крысы – жители тропиков. Если улицы и дороги завалит снегом, а температура опустится ниже нуля, то она тупо не сможет путешествовать на большие расстояния. Единственное, что ей останется, так это найти какой-нибудь дом, да хоть ту же школу и перезимовать. Но от страха защипало кончики пальцев. Учебный год раньше времени окончит ядерная война. О том, чтобы по радиоактивным развалинам бежать за виантом, не может быть и речи. Если и дальше рассуждать логически, то вывод напрашивается сам собой. Как можно быстрее рвать отсюда когти. Но опять же, Инга вновь расслабилась. «Куда рвать?» Во внутреннем интерфейсе игры должна быть еще одна очень полезная функция. Инга расслабила глаза. Строчки меню и мысленные клики, а вот и раздел карт. «Проклятье!» Тихое ругательство само сорвалось с губ. Так называемый «туман войны» залил черной краской все карты. Лишь на двух самых мелких можно разглядеть водонапорную башню и детскую площадку рядом с ней. Подстава от другой реальности номер три. Если бы и не пернатая тварь, то у нее была бы великолепная возможность осмотреть окрестности с крыши водонапорной башни. Впрочем, все не так уж и плохо. Немного поиграть с масштабом и подвигать карту туда-сюда. Инга самодовольно улыбнулась. «Да, точно». Карта во внутреннем интерфейсе игры формируется автоматически. Проклятый туман войны рассеивается там, куда хотя бы раз упал взгляд игрока. Особенно приятно то, что упорно вглядываться не нужно. Будь-то в первый раз Инга принялась рассматривать карту окрестностей. «Это... это...» Усилием мысли Инга сдвинула карту вправо. «Очень похоже на поселок». Такой, небольшой коттеджный поселок в две-три улицы. Водонапорная башня как раз снабжает его водой. Дальше на восток что-то очень похожее на город. Ну да, точно, город. Это же классическая ситуация. Вокруг достаточно крупного города располагаются так называемые загородные поселки. А все вместе они образуют одну большую агломерацию. На более развитой ксинее дезурбанизация зашла дальше, чем на земле. Зачем жить в бетонных джунглях, если банковский счет, хорошие дороги и личное авто позволяют любоваться окружающей природой прямо из окна в спальне в пригороде? А если еще электронное рабочее место, так называемая удаленка, то наведываться каждый день в душный и пыльный город не нужно вообще. План действий вырисовывается сам собой. Инга распахнула глаза, внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Отдыхать дальше под холодной защитой электрического щитка смысла нет. Это даже хорошо, что другая реальность забросила ее в этот коттеджный поселок, спутник более крупного города. Первым делом пробраться в ближайший дом, где теплей и должна быть еда. Потом сориентироваться на местности, разобраться, что это за поселок и город на востоке. А для этого нужно будет найти какой-нибудь гаджет и выйти в ИПС, местный интернет. Далее прикинуть маршрут движения Вианта и отправиться ему на перехват. Изобретать велосипед ни к чему. Напарник еще первый раз доказал, что наиболее оптимальный вариант перемещения на большие расстояния – местные железные дороги. Ладно, пора. Инга спрыгнула со связки электрических кабелей на землю. Лапы тут же обдало холодом. Если рядом достаточно крупный город, то должна быть и железная дорога. Там... Инга скосила глаза в сторону. Пассажирский или грузовой вокзал. Сойдет даже полустанок. Главное, чтобы у нее была возможность заскочить на подножку грузового вагона. Господи, как же холодно. Инга поежилась. Заодно не помешает уточнить, сколько сейчас времени. Если верить системным часам, то сейчас начало шестого. Или, если перевести на привычное земное исчисление, тринадцать часов. День в разгаре, до вечера и наступление темноты еще далеко, но торчать в холодном стальном ящике нет ни желания, ни сил. Инга навострила уши. Хорошо, что хоть дождь закончился. Плотная сырая трава у дыры наружу обдала Ингу холодной водой с кончика носа до кончика хвоста. Будь-то и этого мало, не такой уж и легкий ветерок принялся шевелить мокрую шерсть. Так и дуба дать недолго. Зато Инга приподнялась на задних лапах. Осенний дождик распугал женщин и детей, на детской площадке царит тишина. Это хороший знак. Если карта во внутреннем интерфейсе не врет, то до ближайшего дома она без проблем доберется под прикрытием густых кустов. А то дикая природа — это не только красиво, а еще и дополнительный риск в виде пернатых хищников и лис.